Глава шестнадцатая. Я подошел к проржавевшим дверям забора, за которым раздавался противный визг пилы, что, в общем-то, неудивительно. Офис Гельмана располагался на лесопилке. Настроение у меня испортилось. Пришлось переться через полгорода и все больше пешком. К тому же, пока добрался, успел нагулять зверский аппетит. Купленные по дороге два жареных пирожка с картошкой лишь слегка утолили голод. Я толкнул створку двери, она со скрипом поддалась, открывая передо мной проход на территорию лесопилки. Свободного пространства не было, пришлось лавировать между штабелями леса и готовой продукции. Ума помрачительно пахло свежей древесиной, под ногами приятно похрустывал ковер из опилок. Четверо работяг вкалывали возле огромной циркулярной пилы, двое подавали бревно с одной стороны и двое принимали его уже распиленным с другой. Еще один сидел с задумчивым видом на скамейке и подтягивал самокрутку, стряхивая пепел в жестяную банку. Чтобы не отрывать мужиков от работы, я подошел к нему. «День добрый. Как мне найти Наума Гельмана?» «На обеде он. Дома?» «Почему дома? Тут недалеко, в ресторации сидит». И как долго гражданин Гельман обычно кушать изволит? «Ну, с часок обождите, а то и полтора. Раньше он не управится, обед — дело святое». Я прикинул. Лишнего часа на ожидание у меня точно нет. К тому же планы Непмана могли измениться. А мне потом снова бегать, искать его и мотаться по всей Москве нет уж. Магомед в моем лице к этой горе сам сходит. «Недалеко, говорите?» «Подскажите, что за ресторация и где ее искать?» Рабочий махнул рукой, указывая направление. «Туда, идите, к базарной площади, там один ресторан, не ошибетесь». Я сухо кивнул и отправился на поиски ресторана. Вышел к шумной базарной площади, не удержался, купил еще один пирожок, на сей раз с капустой и яйцом. Брать с мясом опасался. Сейчас это почти такая же лотерея, как шаурмой в незабвенные девяностые. Неизвестно, что за мясо и мясо ли тебе в нее. Завернут. Из открытого окна ресторана доносилась негромкая музыка. Внутри завели граммофон и поставили пластинку с заунывным романсом. Не знаю почему, но мне никогда не нравились подобные вещи. И я откровенно скучал во время исполнения романсов. Вне зависимости от старания исполнителя, пусть тот хоть наизнанку вывернется. Все-таки эта музыка очень сильно на любителя, и я таковым точно не являюсь. За спиной мелодично прозвенели колокольчики, когда я вошел в ресторан. Сразу стало ясно, что заведение не лакшери-класса, и рестораном называется скорее по привычке. Окна давно не мыты... На стенах пожелтевшие от времени обои, мебель обшарпанная, а на занавесках то тут, то там виднеются заплатки. Полусонный официант, вернее, половой, склонившийся, над трубой граммофона заметил меня и нехотя подошел. Как любой профи, он сразу просчитал, что клиент из меня никудышный, так что хорошего заказа и щедрых чаевых не будет, а потому можно не надрываться. — Здравствуйте. — Вам нужен Сталик? Я окинул взглядом помещения. Оно откровенно пустовало, не считая двух-трех обедающих граждан. Похоже, час пик для посетителей еще не настал. — Мне нужен ваш постоянный посетитель, Наум Гельман. Я специально не стал светить корочками, чтобы не вызвать переполох. — Наум Израилевич, изволит кушать в отдельном кабинете. — Проводи меня к нему, пожалуйста. Официант кивнул. Мы прошли через весь зал и оказались у входа, задрапированного занавесом из толстого габардина бордового цвета. — Сюда-с, — сказал официант. — Спасибо, — сказал я и отдернул край занавеса. В глаза бросился большой бильярдный стол, покрытый зеленым сукном, над которым склонился полный брюнет в мешковатом костюме. В руках мужчина держал кей и сейчас напряженно примеривался для удара. Лицо у брюнета было смуглым. Кожа лоснилась от выступившего пота. Я сделал решительный шаг внутрь. Наум Израилевич стоило мне только это произнести, как с боков выступили двое крепких молодчиков, каждый из которых вцепился в меня словно клещами. Брюнет оторвал взгляд от стола, посмотрел на меня и равнодушно произнес: "Я вас не знаю. Сейчас познакомимся", сказал я и дернулся, чтобы достать из внутреннего кармана удостоверение. Бодигарды Гельмана истолковали мое движение по-своему. Один оказался у меня за спиной и попытался провести удушающий прием, а второй замахнулся кулаком, чтобы заехать мне по физиономии. Видимо, жизнь на ума Израилевича была полна тревог и неприятностей, иначе бы его парни вряд ли повели бы себя столь грубо. Ходить всю неделю с разбитым фейсом мне откровенно не улыбалось, поэтому я практически одновременно сделал две вещи — Засадил левым локтем в пузо тому, что было у меня сзади, и пнул в пах его напарника, отчего этому гражданину резко поплохело, и он согнулся, держась за причинное место. Я отправил его хорошим пинком на пол, крутанулся в полоборота и добил второго телохранителя. Теперь у меня под ногами корчились от боли сразу оба незадачливых охранника. Их участь не напугала гражданина Гельмана. Он шагнул ко мне с кием наперевес и попытался раскроить мне череп, Какой-нибудь каратист, оказавшийся на моем месте, провел бы маваши, гери и разломалки на несколько частей. Я же предпочел пригнуться, а когда палка просвистела над головой, распрямился, перехватив кисть Непмана и выкрутив ее, заставил Наума Израилевича выпустить импровизированное оружие. — Больно! — заорал он. — Будете вести себя плохо, станет еще больнее, — пообещал я. — Кто вы такой? — — И что вам надо? — простонал Гельман. — Если нужны деньги, забирайте кошелек в кармане пиджака. Больше у меня с собой ничего нет. — Не надо судить по себе о других, — фыркнул я. — Меньше всего меня сейчас интересуют ваши деньги, гражданин Гельман. — Тогда я не понимаю. — Что вам нужно? — в истерике выкрикнул он. — Прикажите вашим людям свалить отсюда, пока я не сломал вам руку, а их не пристрелил, — велел я. — Выйдите! Обратился к своим бодигардам Гельман и, видя, что те не спешат выполнять его приказ, заорал. — Вон! Вон пошли раздолбаи! Оба незадачливых телохранителя встали с пола и поковыляли к выходу. Когда они ушли, Гельман взмолился. — Отпустите меня, пожалуйста! Я сделал, что вы сказали! Я освободил его руку. — Пойдемте, сядем за стол и поговорим. — Как скажете! Гельман был тих и покладист, как овечка. Мы проследовали к обеденному столу. Опустившись на мягкий диван, Наум Израилевич осмелел. — Может, перекусите? За мой счет. Я позову официанта. Он потянулся к висевшему рядом шнурку. — Не надо, — остановил я его. — Я сыт. Последнее было неправдой. Но обедать за счет подозреваемого в убийстве ниже моего достоинства. Я не мог позволить себе так опуститься. — Воля ваша! Наум Израилевич быстро приходил в себя, что свидетельствовало о его стойком характере. Трус и слабак вряд ли заработает себе состояние, особенно в первые годы становления советской власти. Передо мной точно сидел крепкий орешек, а не опереточный клоун. — Вы не представились, — заметил он. — Ваши люди не дали мне такой возможности. Я показал удостоверение. — Уголовный розыск? — непритворно удивился Гельман. — Да. — И чем я, скромный предприниматель, мог заинтересовать столь солидное заведение? — Серафима Крюкова. То сделал удивленные глаза собеседник. — Наум Израилевич. — укоризненно покачал головой я. — Хорошо, хорошо. — часто закивал он. — Да, я знаю Серафиму Крюкову. Она, кажется, преподает танцы. — Так и есть, — ответил я, отметив про себя, что это его знаю в настоящем времени. — Только уж простите меня, я совершенно не понимаю, какое имею касательство гражданке Крюковой. — А разве не от вас к ней перешел патент на ящичное... «Производство!» — изобразил удивление я. «От меня! Причем замечу все на сугубо добровольной основе. Скажу больше, я ни копейки с нее не взял!» «Что же побудило? Вас сделать столь широкий жест!» «Моя природная доброта!» — с приторной улыбкой произнес он. «Знаете, товарищ Быстров, моя покойная мама часто мне в детстве говорила, «Наумчик, ты слишком добрый мальчик, который больше думает о других, чем о себе!» Когда-нибудь эта доброта тебя же и погубит. С годами я часто убеждался в правоте слов мамы, но природа есть природа, себя не переделать». «И как тогда получилось, что вместе с патентом к Серафиме Крюковой перешли еще и огромные долги?» — поинтересовался я. «Женщины», — вздохнул Наум Израилевич, — «они просто рождены для того, чтобы проматывать все, заработанное мужчиной. А что?» Фимочка побежала жаловаться на меня тогда уж, простите, товарищ Быстров, но я решительно не понимаю, при чем тут уголовный розыск. Мне всегда казалось, что скучные экономические дела не входят в компетенцию вашего весьма уважаемого учреждения. Я хлопнул ладонью по столу. Гельман опасливо втянул голову в плечи. — Хватит фиглярствовать! — резко произнес я. — Вы главный подозреваемый в убийстве гражданки Крюковой! — Фимочка мертва? — ахнул Наум Израилевич. «Клянусь, надо быть как минимум Станиславским, чтобы так непритворно сыграть удивление и даже испуг». «Мертва», — сказал я, хотя на самом деле это было пока только предположение. «Тело еще не опознано, мы, по сути, гадаем, на кофейной гуще. Убийца не просто лишил девушку жизни. Он жестоко надругался над трупом, отрубив голову». «Что?» — Гельман совсем поник. «Вы...» «Я не ослышался...» — Вы считаете, что это я ее убил? — Да, — твердо объявил я. — У вас есть и мотив, и возможность. — это я отрубил, Фимочки, голову? — прошептал Наум Израилевич. Он стал белым, как полотно. — Возможно, не вы лично, а кто-то из ваших подручных. — Ужас! — Какой ужас! — трясущимися губами произнес он и, внезапно схватившись за сердце, застонал. — Наум Израилевич, — «Вам плохо?» — склонился я над ним. «Да. Позовите врача. Срочно!» Я опасался, что в любую секунду подозреваемый отдаст концы, и потому действовал стремительно. К счастью, далеко бежать за врачом не пришлось. Минут через пятнадцать возле Гельмана уже появился мужчина в белом халате и приступил к энергичным действиям. «Что с ним?» — спросил я. Сердечный приступ!» — коротко откликнулся Эскулап. «Мне это было хорошо знакомо. Появилась карета скорой помощи, два дюжих санитара погрузили с тонущего Гельмана на носилки и загрузили внутрь. умы Израилевича увезли в больницу. Врач сказал, что пациент не в том состоянии, чтобы бегать от правосудия, и я могу не волноваться на этот счет. — Хорошо, — кивнул я. — А его состояние? Когда я смогу его допросить? — Ничего не могу сказать, — вздохнул врач. — Мы сделаем все, что в наших силах, но, к сожалению, медицина не всесильна. Я взял в оборот двух молодчиков, которые охраняли Гельмана. Выяснилось, что они приходятся племянниками Науму Израилевичу. Такой вот, семейный подряд. «Так, граждане будущие уголовнички», — насел на них я. «Надеюсь, вы уже поняли, что влипли в серьезные неприятности, напав на сотрудника уголовного розыска?» «Но ну вы же не представились», — хмуро бросил один из них. «А когда я бы смог это сделать, если вы сразу накинулись на меня и стали душить?» — удивился я. — В общем, влип ли вы, как кур щип? — Даже не знаю, поскольку на каждого вам дадут. А если выяснится, что вы мало того, что помогали вашему дядюшке кидать людей, так еще и убили Крюкову, отрубив ей голову, тогда я вам совсем не завидую, парни. Я не был уверен, знают ли сейчас термин «кидать» в уголовном мире, но оба племеша поняли меня правильно. — Слушай, начальник, — вкратчивым тоном заговорил тот, что постарше. — Так я вас и слушаю, — перебил его я. — В общем, что там у дяди с этой бабой было, мы не знаем. Это их личные дела, и мы туда не лезем. — Ну а мне-то с того, какая радость! — усмехнулся я. — Ты погоди, начальник, скажи, когда бабу жизни лишили? Точной даты установить не получилось. Тело обезглавили и бросили в мешке в реку. Но в последний раз живой Серафиму Крюкову видели две недели назад, когда она писала заявление на отпуск. «Тогда мы здесь точно не при делах, начальник!» — обрадовался племяш. «Это почему же? Мы на месяц к родне уезжали в Житомир, все втроем, с дядей. Вернулись только позавчера. Так что если кто и спровадил девку на тот свет, точно не мы!» — заулыбался собеседник. Я задумался. По всему было похоже, что парень не врет, но полагаться лишь на его слова не стоило. «Пока что для меня это пустой звук. И только, — сказал я, — надо проверять ваше алиби». Запрашивать товарищей в Житомире. Сами понимаете, одним днем тут не обернешься. Так что на время проверки придется вам погостить у нас в уголовном розыске». «А насчет нападения что?» «Что-что? Дадите признательные показания на дядю? Забудем нападение, как страшный сон». «Не-а!» замотал кучерявый башкой племяж. «Что, «Не, не по-людски это как-то. Дядю родного закладывать. Нехорошо!» — А ни в чем не повинную женщину подставлять, это по-людски, — нахмурился я. — Она, конечно, заявление на вашего дядя уже не напишет, но мы этого так просто не оставим. — Что тогда дядя будет? — Суд решит, — честно сказал я. — Скорее всего, отделается ваш дядя легким испугом, штраф или условный срок. В общем, ничего серьезного. Парни повеселели. — на начальник, только ты свое обещание не забудь. — Слово милиционера, — пообещал я. Вечером в конторе Трепалов снова внимательно выслушивал мой доклад, недовольно покачивая головой. — Опять пустышку тянешь, Георгий! — я только развел руками. — Так получается, товарищ начальник. Не думал, что дело окажется таким непростым. — Ты помнишь, что тебе всего два дня осталось? — вперил он в меня взгляд. — Так точно. Помню. Молодец, что помнишь. «Гельман, конечно, тот еще фрукт, но я не сомневаюсь, что Житомир нам подтвердит его алиби». «Да я тоже парней приказал задержать чисто для подстраховки. Ну и пусть дядю своего сдают с потрохами, на радость фин инспекторам Обычно с работы мы возвращались вместе с Трипаловым. Нам было по пути, но сегодня он содержался по своим делам, и я потопал домой в одиночку. Шел пешком, Давно уже заметил, что пешие прогулки помогают сконцентрироваться и найти, если не решение проблемы, то хотя бы какой-то план. Одна версия отпала, значит, нужно искать другую. Будь балерина замужем, я давно бы тряс ее благоверного. По статистике, именно в ближнем круге надо искать убийц. Темнело быстро. Еще немного, и Москва погрузится в черноту, в которой фонари были редкими островками света. Я сам не заметил, как ускорил шаг и стал внимательно вслушиваться в ночные звуки. Пока ничего подозрительного не наблюдалось. На встречу ушла подвыпившая компания молодых ребят, но мы разошлись с ними тихо-мирно. Потом попался милицейский патруль, дотошно проверивший мои документы. Еще через пару кварталов улица совершенно опустела. В такое время выходить из дома довольно опасно, и мирные обыватели знали это лучше других. Внезапно я услышал какой-то шум и пыхтение в подворотне. Потом кто-то вскрикнул. Голос был определенно женский, он звал на помощь. Я вздрогнул. На самом деле это могло быть чем угодно. Например, западней для прохожего. Достаточно было выманить его в переулок, и тогда все, делай с ним, что хочешь, убивай и грабь. Я замер. Крик о помощи повторился. Выбора у меня не оставалось. Как ни крути, но я мент. А нормальный мент не может пройти мимо, даже если это слишком рискованно. Вытащив наган из кобуры, я решительно направился к подворотне. В голове рефреном вертелась одна фраза «Будь что будет, делай что должно». Пути назад уже не было.